Глава пятнадцатая. На мгновение все, кто был в музыкальном салоне, замерли. Потом, не весь откуда возник Эрни Пайпер, упав на колени, он вернул стакан в вертикальное положение и принялся салфеткой собирать с пола вылившуюся жидкость. «Руки, Пайпер!» – прорвался голос Алика сквозь поднявшийся гвалт. «Осторожно! И постарайся не вдыхать! Майор Браун, мистер Левич, встаньте у дверей, пожалуйста, и из дома никому не выходить!» «Дамы и господа, полиция! Попрошу всех покинуть помещение!» Роджер Абернати без сил плюхнулся на панкетку. Мюрил бросилась к нему. Бледная Оливия вся дрожа в одиночестве стояла у рояля, хрупкая и беззащитная. Дейзби поспешила к ней, однако ее опередил Эрик Кокрейн. «Дорогая!» Оливия отстранила его. «Не глупи, Эрик!» – тихо сказала она дрожащим голосом «Ты себя погубишь! Мне плевать!» «Бедняжка!» Обессиленно всхлипывая, она упала к нему в объятия. «Пайпер цианит?» Олег вернулся, выпроводив всех из музыкального салона и закрыв двери. «Запах есть, сэр. Я довольно много собрал». «Молодец. Найди на кухне что-нибудь с крышкой и сразу в лабораторию. Пусть стакан и на отпечатке проверит. Возьми мою машину». «Мисс Делримпл, приглядывайте за дверьми на террасу». «Кокрейн, еще выходы в доме есть? Хорошо. Где телефон?» В передней под лестницей», – ответил Эрик Кокрейн, по-прежнему прижимаясь щекой к гладким черным волосам Оливии. «Мисс Делоримпу, могу я попросить вас налить бренди для Оливии? Вообще нам всем не помешает выпить по глотку». Оливия подняла голову. «А с Роджером все хорошо?» «Да, вполне», – заверил ее Мюрил. Идя за бренди, Дейзи перехватила Алика в холле. «Миссис Кокрейн», – прошептала она, «Возможно – «возможно», – мрачно ответил тот изображает невозмутимость перед гостями, а у самой в глазах отчаяние. Сейчас вернусь». Едва щеки Роджера и Оливии снова порозовели, как Алик уже вернулся. «Сюда едет сержант с подкреплением», – объел Алик. «Все это время он ждал в участке, неподалеку на случай, если что-нибудь произойдет». «Хотя такого точно никто не ожидал». «Я пока прошу присутствующих. Мисс Блейс, ваше выступление не оговаривалось заранее? Чья это была идея?» «Мистера Уэсли, то есть преподобного Уэсли?» «Да, это отец предложил», – подтвердила Мюрил. «А он не говорил что-то вроде «такой-то» или «такая-то» просит вас спеть?» «Нет», – подумав, ответила Оливия. «Если я правильно помню, он сказал, «Вы ведь певица, мисс Блейс, мецисопрано, как Беттина?» «Нет, как Элизабет». «Как вам показалось, он узнал об этом от кого-то?» «Да, пожалуй», – побледнев Эрик О'Крейн, сказал, – я представила ливию нескольким гостям сообщив что она будет исполнять партию мецесопрана на повторном концерте алик кивнул мистер уэсли сможет сказать кто подсказал викарию и не советовал ли тот человек попросить мисс блейспей теперь оливия успокаивала Кукрейна, не выпускавшего ее руку все уже поняли куда клонит алик погодите ка встрепенулся ливия в первый раз я увидела мистера уэсли в доме роджера «Может, тогда меня и представили ему как певицу? Сейчас уже не припомню». «А могли заодно сообщить, что она ваша ученица, Абернати?» С надеждой услышать отрицательный ответ спросил Кокрейн. «Скорее всего, именно так», – мягко ответил Роджер. «Мисс Блейс, вы просили воду?» – сменил тему Алик. «Нет». «Кто-нибудь знает, как стакан оказался на рояле?» Кто-то пробормотал «нет», кто-то покачал головой. «Видел кто-нибудь этот стакан до того, как мисс Блейс предложили спеть?» Никто не мог поручиться, что тогда стакана на рояле не было. «Мисс Блейс, мистер Абернати, вернитесь к роялю, пожалуйста, и бокал бренди с собой захватите. Салфетка так лежала?» «Вроде да», — сказала Оливия. «Я ее не трогала. Поставьте на нее бокал. Теперь встаньте так. Так, -та как тогда? Возьмите бокал и поднесите губам». Рука Оливии с пустым бокалом прошла чуть выше уровня груди Роджера, почти у того под носом. Вот почему мистер Абернати почувствовал запах, с удовлетворением констатировал Алик. А вы, получается, не чувствительных запах у цианида, мисс Блейс? Похоже, что так. Раньше как-то не было случая проверить. Но, мистер Флетчер, не ошибка ли все это? Может, Роджер вспомнил тот... «Залополучный бокал, и ему показалось?» Нет. Констейбль Пайпер тоже почувствовал запах. Еще остается вероятность, что пахло не цианидом, а чем-то другим. Надеюсь, скоро будем знать точно. Материала достаточно. Мистер Кокрейн, я хотел бы побеседовать с вами наедине. Остальных попрошу остаться здесь. Кокрейн уставился на него в ужасе. «Вы же не думаете, что она...» что этот человек снова попытается убить Оливию. Вряд ли, сэр. Но одну ее лучше не оставлять. Она пойдет со мной, твердо заявил дирижер. Нет ничего такого, чего и нельзя слышать. Алик уступил, и они ушли. Мистер Флетчер считает, что это миссис Кокрейн, обратилась Мюрил к Дейзи. Роджер сел за рояль и принялся что-то бесцельно наигрывать. Кокрейн тоже так считает. По крайней мере, боится, что это она. Жаль мне его, хоть он мне и не очень симпатичен. Дейзи значит ли это, что убийца Бэтси миссис Кокрейн? Не обязательно, — осторожно ответила Дейзи Мюрриел поежилась. Жутко становится, как подумаешь, что где-то тут «расскаживают двое убийц». Да уж. Дейзи невольно огляделась. Они были одни, разумеется, не считая Роджера. Крадущихся по террасе зловещих фигур тоже не наблюдалось. Интересно, что она, по мнению Алика, должна сделать, если мимо пробежит убийца? Оглушить его или ее пюпитром? Или скрутить с помощью Роджера? Тот тихо наигрывал что-то грустное. За последние несколько дней он резко состарился – Им все сильнее обладевало безразличие. Его глубоко взволновали гнусные институации газетчиков в адрес Якова Левича. Потом пение Оливии и покушение на ее жизнь. Теперь же он вновь скатывался в апатию. Играл все тише и медленнее. Потом руки на клавишах замерли, а голова безвольно поникла. «Мюрил, я хочу домой», – тихо сказал Роджер, с видимым усилием поднимая голову. «Как думаете, Дейзи?» Старший инспектор нас отпустит. Пока не стоит его отрывать. С минуты на минуту придет сержант Тринг. Постарайтесь продержаться. Роджер, сядьте в кресло, там удобнее, забеспокоился Мюрил. Вам плохо? Нет, я просто устал. Он пересел в кожаное кресло и по настоянию Мюрил отпил еще бренди из бокала. Через несколько минут вернулись Алекс Кокрейном, Оливией и Констеблем из участка, который тут же занял пост у дверей на террасу. «Да, можете уехать», – разрешил Олег Мюррел. «Позже я еще поговорю с вами обоими. Мисс Далримпл, проводите мисс Блейс домой, иначе мне придется вызвать женщину-полицейского. Не нужно? Я поеду». Дейзи так обрадовалась пер перспективе пообщаться с Оливией, что почти не рассердилась на приказной тон. «Благодарю вас. Там запретесь и будете ждать дальнейшего показания». «Я сам отвезу мисс Блейс домой», – предложил Эрик Окрейн с крайне несчастным видом. «Извините, сэр, вы здесь. У вас дома есть телефон, мисс Блейс?» Оливия покачала головой. Она все еще была бледна, но уже полностью владела собой. Хотя они с Кокрейном стояли на отдалении друг от друга, между ними чувствовалась почти незримая связь. «Тогда пришлю кого-нибудь, — решил Алик. Такси я уже вызвал. Вот деньги на дорогу. За счет Скотланд-Ярда». Он протянул Дейзи десять шиллингов. «Может, нам завести Мюрил и Роджера?» Кэп со службы останется мистеру и миссис Уэсли». Алик, испытывающий, посмотрел на Мюррил и Роджера, потом кивнул. «Хорошо. Мне нужно побеседовать с викарием и миссис Уэсли до того, как они уедут». Когда объявили, что такси подано, Алик задержал Дейзи за руку и тихо произнес. «Поужинайте со мной. Завтра». «Да. Боюсь, спокойно посидеть нам не дадут», усмехнулся он. «Разве только убийца к тому времени найдется. И, кстати...» Если вы свободны в субботу, Белинда и моя матушка ждут вас на чай. Обещаю, присутствовать даже если придется включить телефон». «На чай? В субботу?» Внутри у Дейзи неожиданно похолодела. «Не дури», — велела она сама себе. «Передавайте им, что я польщена, и буду с нетерпением ждать встречи». «Хорошо». Белинда будет в восторге. «А сейчас вступайте». «И не волнуйтесь, вряд ли мисс Блейс сейчас что-то угрожает». Нагоняя остальных, Дэйзи думала вовсе не об Оливии, а о том, будет ли в восторге или хотя бы рада миссис Флетчер. Про нее ничего не сказал. Полицейские вывели их из дома через кухню, где за столом в компании изволнованных служанок уже сидел Том Тринг с чашкой чая. Он привстал, приветствуя дам, и едва заметно, как прежде, Эрни подмигнул Дэйзи. В черной паре вместо костюма дикой клетчатой расцветки Он выглядел гораздо представительнее. Не продавец подержанных автомобилей, а владелец похоронного бюро. Оливия настояла, чтобы Роджер сел на самое удобное место, а сама примостилась на откидном сидении. Дейзи назвала водителю адрес на Малбери Плейс, и они тронулись с места. «Оливия, дорогая!» – начал Роджер. – «Простите меня, пожалуйста!» «Что вы, я не против сидеть здесь? Я вообще хотела пешком пойти или на автобусе доехать!» «Нет-нет, я имею в виду ужасное потрясение, которое вы пережили. Я чувствую себя виноватым». «Боже мой, Роджер, почему? Я же вам жизнью обязана». «Ну, я...» — с оторопилым видом начал Роджер. «Что, если это была ложная тревога, как вы и говорили?» Я так сказала только из-за Эрика. Оливия посерьезнела. «Кто еще может желать мне смерти, кроме его жены? А ему даже подумать об этом жутко». «Если это и вправду сделала миссис Кокрейн» что идея ей подсказала то, что случилось с Бетиной. Да, мы переглянулись. Было бы слишком жестоко напоминать ему сейчас, что миссис Кокрейн могла покушаться на Бетину из тех же соображений, что и на Оливию. Тогда, сказала Дейзи, вы тут совершенно не при чем, Роджер. Оливия права, она обязана вам жизнью. А если это была ложная тревога, то надо радоваться, что вы были настороже и не ждали, когда она упадет замертво. «Да, само собой», – подтвердила Оливия. Такси остановилось, и Роджер с Мюррил вышли. Теперь Мюррил предстояло успокаивать его в одиночку. Оливия назвала водителю свой адрес и пересела к Дейзи. «Спасибо, что поехали со мной. Меньше всего мне сейчас нужно присутствие какой-нибудь мрачной надзирательницы, а ваш друг из полиции приятный малый». «Спасибо. Кстати, он сказал, что вряд ли вам сейчас что-то угрожает. Лучше перестраховаться. Посидим, выпьем чаю». Очень хочу чаю. Сказать по правде, я умираю с голоду. Я как раз собиралась поесть, когда вы начали петь. У меня есть колбаски и гренки. Шикарно! Только не подумайте, что я совсем уж глуха к искусству. Пели вы совершенно божественно. Все были в восхищении. Не передать, как я жду повторного концерта. Мне представился огромный шанс, вздохнула Оливия. Только вот какой ценой? Бедный Роджер, бедный Эрик. «А могу я спросить вас, что Алик хотел узнать у миссис Кукрейн?» «Если в доме цианит». Эрик не очень разбирается в домашнем хозяйстве, но вспомнил, что прошлым летом велся разговор о средстве от насекомых. На чердаке было осиное гнездо. «Боже мой!» Потом мистер Флетчер опять спросил, знала ли Урсула о с Эриком до прошлого воскресенья, или, может, подозревала Бетину, ну все такое. А Эрик убеждал его, что она ни за что не сорвала бы ему выступление, даже если что-то подозревала. «Но кто еще мог так сильно меня ненавидеть?» «Да, все указывает на миссис Кокрейн. Эрик мучится ужасным чувством вины». Мистер Флетчер безукоризненно вежлив со всеми. И все же понятно, он тоже считает, что все из-за Эрика. Вам Эрик не нравится? Так ведь? Боже мой, неужели так заметно ужаснулась Дейзи? Только тем, кому он дорог, заверила и Оливия. Да, он слаб и уже разочаровал меня прежде. Все мы не идеальные. Я безумно его люблю и ничего не могу с этим поделать. В полумраке салона было видно, что Оливия закусила губу. Чтобы не заплакать, Дейзи взяла бедняжку за руку. Вот и Роджер так сказала она с сочувствием. Как бы ужасно не вела себя бетина он не переставал ее любить. Оливия протяжно вздохнула. Такси подрулило к дому. Дейзи расплатилась водителем, дав ему щедрые чаевые Скотланд-Ярда. Они с Оливией молча поднялись наверх. И только когда дверь за ними закрылась, Оливия вновь заговорила. Для Эрика было бы лучше, если бы Роджер не выбил стакан у меня из рук чушь алик все равно поймал бы миссис кокрайн ей бы вынесли смертный приговор а у те же тека было бы некому хотя пожалуй то что вы остались живы несколько усложняет дело вот и я о том же оливия взяла с горелки чайник и ушла налить воды дейзи быстренько сунула скотланд ярдовский шиллинг в счетчик монетка звякнув провалилась внутрь вернувшаяся оливия улыбнулась Сержант Тринг сделал то же самое, когда полиция сюда приезжала. Он думал, я не узнаю, но я слышала, как звякнула монетка. Спасибо. «Это подарок от Скоттланд-Ярда», – торжественно сказала Дейзи. «А сержант Тринг, наверное, свои личные деньги бросил. Их к служебным расходам не отнесешь. Славный он Том Тринг. Тоже мой друг». Оливия посмотрела на нее с любопытством. «А у вас довольно свободные взгляды». Я встречала несколько дам, которым приходилось обращаться, достопочтенная. Так там надменности было хоть отбавляй. Просто я такая, мне интересны люди, многие заговаривают со мной сами. А если человек тебе симпатичен, что ж теперь, не общаться с ним только потому, что он не твоего круга? Я так не могу. Мою подругу Лиси, о, она ведь делала ваш портрет, всегда меня за это ругает. Хотя у самой только дедушка граф. «Можно подумать, а титулов люди как-то меняются». «Кстати», — сказала Оливия, продолжая готовить еду, «как вы думаете, что делать Эрику, если Урсу обвинят в попытке убийства? Если он будет ее защищать, скажет, что не хочет лишиться денег, а если подаст на развод, что бросает жену в беде?» «Сейчас уже поздно беспокоиться о том, кто что скажет», — заметила Дейзи. «Не забудьте наколоть колбаски, а то потрескаются. Нарезать хлеб». «Да, пожалуйста, а я зажгу огонь. Эту горелку пока разогреешь, чтобы гренки поджарить, час пройдет». «То есть вы хотите сказать, что об этом следовало думать до того, как поддаться обаянию Эрика?» К Оливии вернулся ироничный тон, несмотря на щекотливую тему разговора. «Вы правы, конечно, раскаиваться поздно. Следовало подумать и о Бурсуле. Наверняка она не любит Эрика. Он ей нужен только для того, чтобы получить титул». Но ведь можно рейновать и без любви, не находите? Вряд ли Бетти не понравилось бы, если бы Роджер стал ей изменять, хотя казалось, что ей наплевать. Ей на всех было наплевать, кроме себя. Но будет как-то уж слишком, если окажется, что Урсуа убил ее по ошибке из-за нас с Эриком. Дейзи оставалось только согласиться, втайне думая, что положение Оливии и Кокрейна еще хуже, если на свободе разгуливает не один убийца, а два». Вот бы знать, как там дела у Алика в доме Кокрейнов. дашев это цианид, которым хотели отравить. Том Тринг неслышно пересек музыкальный салон и подошел к столу, за которым сидел Алик. Жестянка с остатками нашлась на верхней полке в садовом сарайчике, и на ней отчетливо написан яд и череп с костями нарисован. Эх, как же я прошлый-то раз не нашел. Когда насчет шофера приходил... Мы тогда серьезно не рассматривали ни хозяина, ни хозяйку в качестве убийц миссис Абернати. Алик нахмурился. Да я и сейчас не то чтобы уверен. Миссис Кокрейн сама работает в саду? Так, ковыряет помаленьку, цветочки собирает, розы обрезает. В общем, если бы ей вздумалось поковыряться еще и в сарае, никто бы не удивился. Важнее другой шеф. Кто-то прям-таки любовно оставил отпечатки пальцев. И сбоку-то они тебе, и на крышке. Банка пыльная и ржавая, так что пальчики хорошо видны. Я уже велел парнишке из участка отнести ее в отдел дактилоскопии. Хорошо. Загвоздка в том, что садовник по средам не приходит. Может, банку брали крыс травить? Садовника потом можно найти. Еще что-нибудь срочное есть? Только то, что обе служанки божатся, мол, никаких стаканов на рояль не ставили. Алик кивнул. «А мне удалось узнать, что это миссис Крейн надоумила викария, чтобы тот попросил миссис Блейс спеть». «Вот как значит», — произнес Том. «Ладно, помоги мне с допросом свидетелей, иначе просидим тут до ночи. А хозяева уже нервничают. Комната большая, я уйду в один конец и в другой. Спрашивай, знакомы ли они были с мисс Блейс и пробокал. Когда появился на рояле, кто поставил, кто подходил, ну, все такое очевидное». «Хорошо, шеф. Потом говори, что в случае необходимости свяжемся с ними снова, и пусть уходят. Хорошо, кстати, что ты в черном, хоть вид у тебя респектабельный». «Мне и говорить шибко культурно надо. Ну, хотя бы слова не коверкай». «А я и не коверкаю», — сказал Том обиженно, хотя сам ухмылялся в роскошные усы. Алик велел констеблю, дежурившему у дверей столовой, присылать гостей подвое. Первыми вошли говеры. Офицер сопроводил Гилберта Говера к Трингу, а его жену Калику. Рыхлотелая, едва причесанная, с лицом землистого оттенка, миссис Говер заметно нервничала, что было объяснимо, учитывая их прошлый разговор. Сейчас некогда было спрашивать ее о нитроглицерине или искать подтверждение догадки, что покушение на мисс Блейс – инсценировка, устроенная для отвода глаз» а не вторая попытка прикончить жертву. Да и рано еще об этом судить. Не принесли заключение ни от сэра Бернарда, ни из лаборатории. Алик открыл бы рот, чтобы спросить о стакане, однако миссис Говер его опередила. «Гилберт даже знаком не был с мисс Блейс, господин старший инспектор», — сказала она с нервической решимостью. С другого конца комнаты до них донесся громкий голос ее супруга. Тенор убеждал сержанта в том же самом. «У нас нет причин полагать, что ваш муж был как-то связан с мисс Блейс», заверил и Алик. Миссис Говер удивление быстро сообразила, что к чему. «Боже мой, так значит это с ней?» Я сказала Урсуле, что полиция не считает Эрика Кокрейна любовником Бетины. Но клянусь, не говорила, что есть какая-то другая женщина. И, конечно, не называла мисс Блейс. Я не знала. Это Урсула? «Мы пока не знаем точно, что произошло», твердо сказал Алик и перешел к вопросам о стакане. Ничего полезного не выяснилось. К ним слегка нетвердой походкой приблизился Гилберт Бевер. «Вы все, господин старший инспектор? Пойдем домой, дорогая!» Он взял жену под руку, и они ушли. «Надрался», — резюмировал Том. «Клянется, что порвал с мисс де ла Коста и вообще больше ни шагу на сторону». «Следующие двое подошли и ушли, потом еще». Стало казаться, что миссис Кокрейн, намеренно оставленная напоследок, подойдет к Алику раньше, чем он получит известие от Пайпера. Но вот в дверях показалась голова констебля, дежурившего в холле. «Вас к телефону, господин старший инспектор». Алик извинился перед точным господином в золотом пенсне, который вот уже в который раз клятвенно уверял инспектора, что никакого стакана на рояле не было, разве только он не заметил. «Уж куда было заметить?» – размышлял Алик по дороге в холл. «Три комнаты, полно народу и практически у каждого в руке по бокалу». Звонил Эрни Пайпер. «Отчет из лаборатории, шеф!» «Ох, радовались же они, что материала на этот раз много!» «Благодаря тебе, Эрни, цианит «Столько, что хватило бы слона убить, если бы стакан был полным!» Алик отвел глаза от слоновьи ноги с зонтами, но наткнулся на стекленевший взгляд лисьего чучела. Поэтому в конце концов повернулся ко всем спиной. А что на стакане? Отпечатки мисс Блейс, шеф, чистенькие, захочешь, не ошибешься. Это потому, что стакан перед ней вытирали. Но сейчас, шеф. В трубке послышалось бормотание, потом снова взволнованный голос Эрика. А жестянка-то тринг прислал которую с отпечатками. Вытереть бокал вытерли, да не до конца. Один-то отпечаток остался. Констебль выдержал театральную паузу. Он совпадает с теми, что на жестянке, а принадлежат они миссис Кокрейн.